Глава двадцать «Эй, эй, парни, вы чего? Не все сразу!» Отчего-то мой призыв воспринимается превратно, и вместо следующего оппонента на песок арены выскакивают сразу несколько мордоворотов. «Ну ничего, рефери сейчас все разролит. Он быстро покажет беспредельщикам, кто здесь хозяин. А может, и не покажет. Краем глаза подмечаю подозрительное телодвижение рефери». Он во все обменивается жестами со своим боссом, который наблюдает за всем этим беспределом сверху, словно римский патриций на гладиаторских боях. Через секунду эта обоюдная пантомима сходит на нет, и владелец без эмоционального голоса попросту покидает арену, оставляя меня наедине с разъяренными участниками турнира. «Вот ведь шлепок майонезный! Он что, меня кинул? Да еще и сделал это с одобрения Ноэ!» Неужели эти носители 47 седьмой хромосомы и правда решили, что все так и было задумано? И что мне теперь делать? Драться одному против всей этой кодлы? Ну уж нет, увольте. Ладно бы это были обычные гопники. Так нет же, это явно остальные участники турнира. Уж очень сильно они выбиваются из ряда обычных бойцов. Грозные и решительные, некоторые со следами недавних боев, Но всех их объединяет одно — «Они очень хотят сделать мне больно». В этот момент я ощущаю себя героиней известного мема, маленькой девочкой в окружении здоровенных негров. «Готовь жопу, белоснежка!» Мерзко скалится ближайший мордоворот, отчего его покрытая шрамами рожа со свернутым набок носом становится еще более отвратной. Остальные губники также не остаются в стороне и поддерживают приятеля бурным гоготом вперемешку с ругательствами. Не думал, что мой первый секс окажется именно таким. Я, конечно, мечтал о том, чтобы он наконец-то произошел, но, ей-богу, не в такой же форме. Пока в голове блуждают дурные мысли, носок кроссовки ввинчивается в песок, чтобы в следующую секунду отправить в полет целую тучу песка и песчаной пыли. Сука! Мои глаза! Убейте выродка! Не надо меня убивать, лучше на погрызи палку! «А тут и какой-то злой!» Брус в моих руках взрезает рыжую песочную взвесь. С глухим стуком тупая деревяшка сталкивается с пустой головой орущего гопника. Из-за поднятой песчаной бури я не могу толком оценить последствия удара. Но, судя по вибрации, пробежавшей по деревяшке, приложился я знатно. «Надеюсь, этот олигофрен больше не будет покушаться на мою невинность. Я, между прочим, не на помойке себя нашел. Вон даже пародистые японки даю отворот-поворот на регулярной основе. Пока песчаная завеса не опала, выпускаю на волю волну куайки. Придерживать данный козырь в рукаве больше не имеет смысла. Тем более без него меня попросту могут задавить мясом. С десяток жаждущих крови головорезов это вам не шутки. Тем более среди них я не заметил бесхарактерных ушлепков вроде недавнего мечника. Судя по коцаным мордам, на арену выскочили реальные пацаны, не разбитые жизнью. Да и глаза у них соответствующие. Ребятки явно пускали кровь раньше и, возможно, имеют на совести парочку-другую убийств. С такими лучше не шутить лишний раз. Когда волнаки проникает под полевую завесу, я тут же отдаю команду. «Жрите песок, сукины дети!» Да, жестоко, особенно учитывая то, что от пролитой до этого крови Песок успел спрессоваться, а еще в нем полно выбитых зубов. Надеюсь, парням придется по вкусу мое угощение, а я пока как следует размахнусь. Кашляют и давятся гопники, но продолжают заглатывать песок. Не расстраивайтесь, парни, недолго осталось. Трехметровый брус уже на всех парах несется вам на помощь. И нет, я не садист. Не просто так я заставил их жрать песок. Дело не в банальной злобе, а в том, что в данный момент они неподвижны, а их головы примерно на одном уровне. Обычный расчёт, ничего личного. Хотя, кого я обманываю? Сыграть живыми людьми в городки? Это ли несчастье? Деревянная бандура, раскрученная словно пропеллер вертолета, с голом влетает в песчанное облако, чтобы собрать кровавую жатву. До ушей доносится треск дерева и болезненные выкрики. Но я не успеваю насладиться ими как следует. Трибуны взрываются овациями. Зрители тоже оценили бросок. Есть лишь одна маленькая проблема, которую я не учел. Трехметровый брус своим вращением. смел всю завесу, и теперь поле боя снова как на ладони. Но нет хода без добра. По крайней мере, теперь я могу в полной мере оценить последствия броска. На песке болезненно курчатся семеро гопников. Кто с разбитой головой? А кто из полной глоткой песка. и песка, или лишь трое самых матерых все еще на своих двоих, могло быть и лучше. А еще я остался без оружия, и вот это уже проблема посерьезная, особенно учитывая тот факт, что один из уцелевшей троицы сжимает в мясистых ладонях самое настоящее канабу. Если он этой железной палецей попадет по мне, то домой можно уже не возвращаться, ввиду травм, несовместимых с жизнью вновь выпускаю волну из перезарядившегося тандена но на этот раз меня ждет фиаско полевой завесы более не существует, и ушлая троица с легкостью покидает зону поражения вот и еще один плохой звоночек все трое не понаслышке знают такие будь иначе и они бы попросту не увидели несущуюся на них волну помимо толстяка с канабу который наступает прямо на меня остальные двое решают не переть в лоб «Обойти меня с боков». Тот, что слева, высокий и немного нескладный, но, тем не менее, двигается он плавно, словно скользит по льду. Манера его передвижения напоминает мне о мече, а значит, передо мной, скорее всего, еще один айкидока. Тот же, что заходит справа, вообще вопросов не вызывает. Типичный каратека, который использует традиционную стойку. Подозреваю, что первым в атаку пойдет именно он». Жордя из железной и слишком неповоротлив, а значит, при всем желании не сумеет связать меня боем. В свою очередь, адепт Айкидо и вовсе привык работать на контратаках, нападать самому не в его интересах. Скорее всего, корявый последователь Уэсибы займет выжидающую позицию и будет попросту отвлекать меня обманками. Ну что ж, расстановка сил ясна и напрашивается вполне очевидный вывод. Чтобы победить превосходящего числом противника, мне нужны быстрые ноги. Хороший футворк не только поможет мне избежать окружения, но и позволит поочередно вывести противников из строя. Как известно, работа ног — ключ к победе в единоборствах. Она никак не относится к умению бить или бороться. Это искусство передвижения. Мастеров этого направления называют аутфайтерами. Мухаммед Али, братья Кличко — Рой Джонс и Василий Ломаченко. Все они стремились к постоянному сохранению дальней дистанции, и при любых попытках противника прорвать защиту и войти в ближний бой всегда старались отдалиться, а затем остановить противника встречным ударом. Многие ошибочно полагают, что основоположником данного стиля был Али. Но это не так. В середине XX века жил боксер, которого за поразительную проворность современники окрестили блуждающим огоньком. Вилли Пеп. Гений защиты, рожденный в семье итальянских эмигрантов, он тот, чей Футворк обогнал свое время. Однажды он даже выиграл раунд, не нанося противнику ни единого удара. Вилли Пеп, блуждающий огонек, американский боксер, чемпион мира в полулегкой весовой категории с 1942 по 1948, с 1949 по 1950. «Меня окутывает образ маленького тощего итальянца. Бедняга совсем не выглядит как боец, но это опасное заблуждение. За свою карьеру этот неказистый черноволосый двести провёл 241 профессиональный бой, и выходил он далеко не за чеком, а чтобы побеждать. Из более чем 200 боев он оплошил лишь 11 раз, и даже эти поражения впоследствии обернулись победами. Каратист уже рядом». Он заготавливает свой цуки мощный прямой удар, которым можно расколоть самый настоящий кирпич, что уж говорить о голове одного мелкого хафу. Вот только у нас с заблуждающим огоньком есть чем на это возразить. Джеп, джеб, джеб. Не чтобы нанести урон, а дабы запутать противника, сбить его напор. Мой левый прямой молотит, словно игла швейной машинки. Рука размазывается в воздухе. Даже моей хваленой реакции не хватает, чтобы во всей красе оценить мерцающий джеб в Вилле Пеппа, что уж говорить об опешившем гопнике. Из-за того, что мерцающий джеб наносится из более низкой позиции, чем обычный джеб, скорость этого удара поражает воображение. Но коварство данного джеба заключается отнюдь не в его скорости. Мерцающим он прозван за то, что может быть нанесен под самыми разными углами, из-за чего противник не способен его различить. Он успевает заприметить лишь мерцание, прежде чем не сильный, но очень неприятный удар, достигнет цели. Каратека, перепуганный пулеметной очередью ударов, прикрывает голову двумя руками, из-за чего в его обороне появляются бреши. А еще хуже для него то, что этим идиотским защитным маневром он перекрывает себе весь обзор. Джеб передней рукой в голову, хоть и основное оружие аутфайтера, но не единственное. Когда приходит время, и защита противника демонстрирует свои изъяны, вход идет дальняя рука. Заготовленный правой прямой пронзает солнечное сплетение гопника. Я буквально нанизываю ублюдка на свой кулак, отчего воздух из его легких вылетает с отчетливым хрипом. Сразу после удара скользящим шагом ухожу в бок. В опасной близости свистит канабо. Медлительный толстяк все-таки подоспел на выручку невольному союзнику. Вот только это уже не важно. Каратека более небоеспособен. От пропущенного удара его сгибает пополам. Он хрипит и силится вздохнуть, но все усилия тщетны. Спазм диафрагмы — это вам не шутки. Каратист Вебл. Теперь надо расправиться с толстяком. И я даже знаю, как. Из всей троицы он самый медлительный, а значит, попросту не сумеет увернуться от куайки на столь близкой дистанции. Еще один скользящий шаг, и я буквально обтекаю жертвяста, после чего оказываюсь у него за спиной. Волна Ки покидает мой танден и устремляется к жирной спине. Вот только не я один оказываюсь таким сообразительным. Пока моя волна пронизывает толстяка, меня тоже накрывает волной, но уже чужой. Тело моментально перестает слушаться. «Вот грёбаный Айкидока, хитрый сукин сын!» И ведь так удачно подгадал момент. Атаковал меня именно тогда, когда я замер на месте, чтобы опустошить свой танден. Размажь себе башку!» Ору я на жарде, а пока лечу на песок. Звук моего падения сливается с металлическим голом. Послушный моей воле гопник исполнил приказ совсем всем доступным тчанием Размазать он ее, конечно, не размазал, но, судя по кровушке, которая обильно стекает ему за шиворот, разбил знатно. Ну, ничего он все равно ей не пользуется, разве что для еды рядом со мной с глухим стуком валится бессознательная туша остался последний и сейчас он как раз движется в мою сторону и вот ведь не задача чужая айки до сих пор блуждает по телу мои конечности все еще живут собственной жизнью и ни в какую не желают подчиняться законному владельцу. А значит, все, что мне остается, это тянуть время и катиться колбаской подальше от хитрого айкидоки. Но проблема в том, что противник тоже далеко не дурак и намерен по полной воспользоваться своим преимуществом. Его шаги уже близко. Неужели это конец? Я точно не успею восстановиться до того, как он приблизится. Ну же давай, шевелись! Не время разлеживаться! Вставай, твою мать! В сердцах костерю непослушный организм, И в какой-то момент он мне отвечает: но совсем не так, как мне бы хотелось. Внезапно одним махом я перестаю ощущать собственное тело, словно кто-то дернул за рубильник и полностью его обесточил. Но не успеваю перепугаться от новой напасти, как руки, помимо моей воли, упираются в рыжеватый от крови песок, и я рывком вскакиваю на ноги. Нет, не я, а Вилли, мать его, Пеп. Только в этот момент я замечаю, что образ блуждающего огонька пропал из видимости. И нет, он не исчез. Я не отзывал его. Дух гениального боксера попросту поселился у меня внутри. И теперь вместо образа, который окутывал меня на манер второй кожи, видится лишь мягкое свечение рейки. Оно исходит из каждой поры на теле, отчего я похож на грёбаную лампочку. К счастью, довольно тусклую. Впрочем, мне не до самолюбования. Еще одна волна айки уже несется в мою сторону. Рефлекторно пытаюсь уклониться, но ни черта не выходит. Пэп продолжает стоять на месте, как вкопанный, и через долю секунды ловит лицом чужую ки. И ничего не происходит. А в следующее мгновение он начинает двигаться. И я осознаю, что все это время лишь мешал гениальному боксеру, ограничивал его потенциал, и только сейчас без моего контроля он включился в драку по полной. «Прости, неизвестная Айкидока, ты сам навлек на себя гнев блуждающего огонька. А дальше происходит то, что я не забуду до конца своих дней. Вилли Пеп уничтожает моего противника. И нет, он не избивает его. Скажу даже больше, легендарный боксер вовсе не наносит ударов, а лишь обозначает их, словно на тренировочном спарринге. Все, что делает блуждающий огонек. Это без перерыва осыпает гопника мерцающими джебами, которые, впрочем, не достигают цели и останавливаются в каких-то миллиметрах от кожи айкидоки. Поначалу эти псевдоатаки лишь нервируют гопника. Но чем больше их становится, тем сильнее гопник впадает в прострацию, которая, в свою очередь, постепенно трансформируется в испуг. Зашуганный и потерянный, он мечется из стороны в сторону и крутится, как юла, Но обычному гопнику никогда не поспеть за тем, кого прозвали блуждающим огоньком. Слишком велика разница в классе между этими двумя. Велипеп играет с ним словно с ребёнком, и, судя по чужой улыбке на моём лице, получает от этого дикий кайф. Вот только длится эта эйфория недолго. Вскоре айкидока начинает путаться в ногах. Его манера передвижения, и сплавный, и отточенной, превращается в дерганую и нелепую. И именно в этот момент мой рот открывается. Сначала твои ноги уходят. Голос мой и одновременно не мой, в нем слишком много неуместного азарта. Потом ты теряешь рефлексы. Мои пальцы неторопливо хватают пацана за нос. В любой другой момент Айкидока бы с легкостью увернулся от подобного захвата или вовсе контратаковал. Но сейчас его сознание перегружено обманками Пеппа, и он попросту ни черта не соображает. «И, наконец, прощаешься с волей!» Пальцы все еще сжимают кончик носа. Сломленный айкидока даже не помышляет о сопротивлении. Взгляд губника стремительно затухает. Блуждающий огонек сломал его. «Мне даже немного жаль этого неудачника. Лучше бы я его избил и покалечил. Это было бы куда милосерднее, чем отдавать его на растерзание блуждающему огоньку. Виллипеп поступил куда хуже, чем мог бы поступить и я. Он уничтожил парня изнутри. Даже после самой страшной травмы тело еще можно восстановить. Но сломленный дух — никогда. «Вилли Пеп, да ты настоящее чудовище! Как же я рад, что ты на моей стороне!» Контроль над телом вновь возвращается к законному хозяину, и я с облегчением выдыхаю. Быть одержимым — такое себе удовольствие. Зато у нас с Хошевкой это веки появилось что-то общее — помимо любви к стренгам. Теперь мы оба гордо носим звание одержимых. «Чемп!» — чей-то крик с трибун разгоняет повисшую тишину, и спустя мгновение платину молчания прорывает. «Чемп! Чемп! Чемп!» На удивление дружно скандируют зрители. Кажется, своим перформансом я затронул тонкие струны души местной гопоты. Но мне не до их восторгов. На одной из бетонных лестниц Я замечаю странную парочку. Загадочный каратист в маске Икосю и Косю из Синдарю на пару спешат к выходу. Кажется, мои враги начинают объединяться. Не удивлюсь, если где-то за углом их поджидает недовольная моей победой сука. Ну ничего, я и с этим как-нибудь справлюсь. Как завещал классик, «В очередь, сукины дети, в очередь».